Макото Синкай. Твоё имя. Текст читает Отцуру Илексар. Приятного прослушивания. Глава 8. Твоё имя. Есть у меня привычки, которые прицепились ко мне сам не знаю когда. Например, когда тороплюсь, я постоянно трогаю себя за шею сзади. Когда умываю лицо, всегда смотрю себе прямо в глаза. И по утру, даже если опаздываю, Выхожу из квартиры и непременно любую с городским пейзажем с балкона лестничной клетки. И ещё я всё время без какой-либо цели разглядываю свои ладони. «Следующая станция йоги. Йоги». Объявил автоматический голос в вагонном динамики. И я снова поймал себя на этой привычке. Отведя взгляд от своей правой ладони, я посмотрел в окно. Состав сбрасывал скорость. «Скорость». И на платформе за окном замельтешили толпы людей. И тут мне почудилось, будто мои волосы по всему телу встали дыбом. Это же она, подумал я, чуть запоздало. На платформе стояла она. Поезд остановился. Досадою на то, что двери открываются так медленно, я выскочил из вагона и рванул туда, где, как мне показалось, увидел её. Я бежал по платформе, вращая вокруг своей оси, лишь бы не пропустить её. Несколько пассажиров озабоченно глянули на меня, как на полуумного, и я наконец заставил себя успокоиться. Я искал ту, которой не было. Она это на самом деле никто. И это, пожалуй, ещё одна странная привычка, приобретённая мною неизвестно когда. А ещё через полминуты Я снова поймал себя на том, что стою посреди платформы, разглядывая свою ладонь и думая: "Пожалуй, постою так ещё немного. Ещё чуть-чуть не страшно". Я понятия не имею, что хочу делать дальше, но думаю, когда-нибудь чего-нибудь захочу. А в вашей компании я хотел бы работать, потому что люблю дома, точнее, даже уличные пейзажи. то, как люди живут в городах. Четверо сотрудников отдела кадров, проводящих со мной собеседование, похоже, слегка нахмурились. Хотя нет, сказал я себе. Мне просто так показалось. Всё-таки повторное собеседование в одной и той же фирме мне назначают впервые. Не вздумай вздуваться и держись молодцом, ещё раз подбодрил я себя. Это у меня давно уже так. Почему Сам толком не знаю, но нравится и, и всё. Смотреть, как люди живут в них или работают, поэтому и в кафе, да ресторанах всегда преживался, постоянно где-нибудь у них подрабатывал. Ну, в целом понятно. Сказали мне явно, чтобы мягко меня прервать. Но тогда объясните нам, почему вы решили податься не в ресторанный бизнес, а в строительную компанию? Из четверых кадровников это была единственная женщина. И единственный собеседник, уловивший ошибку в моей производственной мотивации. Холодный пот прошиб меня под костюмом, к которому я не привык. Но потому что с клиентами общаться, конечно, весело, но всё-таки, наверное, захотелось чего-нибудь большего. Чего-то большего? Это же ответ пятиклассника. Я почувствовал, что краснею. Ну, то есть Токио ведь тоже непонятно, когда исчезнет. Теперь кадровики уже точно недовольно сдвинули брови. Я поймал себя на том, что хватаю себя за шею, и поспешно вернул руки на колени. И поэтому, даже если он исчезнет, вернее, именно потому, что исчезнет, стоило бы строить дома и улицы, которые остались бы в памяти людей. «А-а-а, всё пропало! Сам не понимаю толком, что хочу сказать. Значит, и здесь провал». Подумал я, глядя на серый небоскреп в окне за спинами кадровиков. И мне захотелось расплакаться. «И в скольких фирмах ты уже побывал?» Спрашивает Такаги. «Да признайся, что ты просто не хочешь постоянную работу!» Жизнерадостно говорит Цукаса. «Чья бы корова мычала!» Огрызаюсь я. «Ха-ха-ха! Может, тебе просто костюм не идёт?» Усмехается Такаги. «Я начинаю злиться!» можно подумать, у вас ситуации были лучше. Меня две фирмы пригласили, сообщает Такаги. А мне восемь, добавляет Сукаса. А, на это мне сказать нечего. Чашка кофе в моей руке дрожит от унижения и звякает, когда я ставлю её на блюдце. Тирирам. Смартфон на столе негромко звякает. Прочитав сообщение, я залпом допиваю оставшийся кофе и поднимаюсь со стула. Да. В старших классах мы все втроём частенько заглядывали в это кафе. Воспоминание об этом промелькнуло в моей голове, когда, помахав на прощание рукой Цукасе и Такаги, я вышел на улицу и почти бегом двинул к метро. В те времена у нас всё получалось легко. Заботиться о будущем трудоустройстве не было необходимости. Каждый день проходил радостно и бездумно, особенно в то лето, Во втором классе старшей школы нам было веселее, чем когда-либо до или после этого. По-моему, что бы ни происходило с нами тогда, всё заставляло моё сердце взволнованно танцевать в груди. Что же собственно происходило? Задумываюсь я теперь. Да, в общем-то, приходится признать, что ничего особенного, просто, наверное, сам возраст был такой. Покажи нам палец, готовы были веселиться полдня. или всё-таки нет. Или это выражение всё же больше подходит к девчонкам. Рассеи надоумея обо всём этом, я вошёл в метро и по ступенькам спустился под землю. Ого, на работу устроился. Оторвавшись от смартфона, Акудера СМП оглядывает мой костюм и улыбается. Вечерние кварталы перед станцией Йоцу киш -мя кишат мякиш от весёлой отдыхающей молодёжью, освободившейся от школы или работы. Если бы это было так просто. Если бы это было ещё так просто. Протягивает она и продвигает своё лицо к моему. От макушки до кончиков пальцев она выглядит очень серьёзной и очень серьёзным тоном говорит мне: "А всё потому, что твой костюм тебе вовсе не идёт". Что? Так ужасно выгляжу? Я невольно оглядываю себя от плеч до пяток. «Да ну чего ты? Я же шучу!» Говорит она, и, чтобы резко сменить тон разговора, широко улыбается. Она предложила с ней прогуляться, и мы зашагали по Синдзюку навстречу волне студентов. Пересекли парк Киои, прошлись по мосту Бенкой. Я впервые в этом году заметил, что листва у деревьев на улицах начинает краснеть и желтеть. Большинство народу вокруг уже носили ветровки и тонкие куртки. А Кудэра Сэмпай также была в свободной ветровке. «У тебя какое-то дело? Вдруг СМС-ку прислала, вызвала?» Спросил я, думая, что я, похоже, единственный, кто одет не по сезону. «Ты о чём, дядя?» Скривила она ротик, блестящий от помады. «А без дела особого с тобой совсем не связаться, что ли?» «Да нет, что ты!» Спохватившись, я замахал руками. «Можно, конечно?» «Вот, давненько не виделись». Терез? Э, да, конечно, рад. Кажется, мои ответы её удовлетворили. Я в этот район по работе приехала. Да и думаю, проверю заодно, как же там Майтаки-кон. Она рассказала, что теперь служит в фирме, владеющей крупной сетью магазинов одежды, и сейчас работает в Тибе. В пригороде, конечно, и свои прелести, но всё-таки Токио с его бурной жизнью это нечто особенное. Призналась она, обводя всё вокруг сияющим взглядом. Ага, смотри-ка. Вдруг добавила она, и я взглянул туда, куда она показала. Мы шагали на долице по виадуку, и рекламный экран на стене магазина электротоваров оказался прямо перед нашими глазами. На экране я увидел гитаобразной формы новое озеро Итамори, а над ним огромную надпись: 8 лет метеоритной катастрофы. Ах, надо же. «Мы туда когда-то ездили, помнишь?» Вспоминала Кудэре-сэмпай, морща лоб. «Ты, кажется, тогда ещё в школе учился». «Ну да, лет пять назад это было. Кивнул я». «Да ты что?» Удивлённо выдохнула она. «Столько всего забывается само собой». «И не говори». Мысленно согласился я с ней. Спустившись с Виадука, мы пошли по улице Сатабори, вдоль императорской резиденции Акасака. А в моей памяти всё всплывали воспоминания из той странной поездки. Летом моего второго старшего класса. Впрочем, нет. То было уже как раз начало осени, в точности как сейчас. Мы втроём, Цукаса, Кодзакудэра-санпай и я, отправились в маленькое путешествие. Сначала на синкансэне, потом на обычном скором добрались до Гифу. А там уже без какой-либо цели шли вдоль местной ветки пешком. Ну точно. Там на обочине федеральной трассы нам ещё попалась одинокая лапшичная. А потом, а вот насчёт того, что было потом, моя память затуманивается так, словно дальше идут воспоминания из какой-нибудь прошлой жизни. Не помню, поссорились мы или нет, помню только, что с какого-то момента я путешествовал уже без них. В одиночку взбирался на какую-то гору, провёл ночь на её вершине. А на следующий день в одиночку вернулся в Токио. «Да, все верно. Я же тогда страшно заинтересовался всем, что связано с этой метеоритной катастрофой. От той кометы отвалился огромный кусок, превратился в метеорит, который упал и сравнял с землей целый город. Редчайший природный катаклизм в истории человечества. Тем не менее, насколько я помнил, почти никто из жителей Тамори не пострадал». По чудесной случайности в тот вечер в городе проводилась что-то вроде учебной эвакуации. Подавляющее большинство населения оказалось вне зоны поражения метеорита. Помню, это слишком случайно и слишком счастливое совпадение впоследствии породило самые разные слухи. Небывалое в истории небесное явление, в сочетании с небывалой удачливостью жителей города, потом ещё долго будоражило воображение всевозможных СМИ и простых людей, начиная с этнологических гипотез, увязывавших прилёт кометы с легендами о боге Драконе из древнего фольклора Итамори, а также политических заявлений, в которых мэра города одни хвалили за обеспечение эвакуации, А другие ругали за превышение полномочий, из окончавая культными мистическими историями о том, что падение метеорита было предсказано. Самые противоречивые, а порой и попросту безответственные версии выдвигали с кем ни попадя, практически день за днём. Не говоря уже о странной детали инцидента, которая особенно буйно подстёгивала людскую фантазию. И заключалось в том, что ровно за 2 часа до падения метеорита по всему этому затерянному в горной глуши городку вдруг вырубилось электричество. Слухи и сплетни одни безумней других плодились до тех пор, пока программа по переселению пострадавших в другие регионы не была реализована полностью. Но, как и со многими другими инцидентами, стоило смениться времени года, и внимание публики плавно переключилось на что-то ещё. И всё же я в который раз чувствовал, тут что-то не так. Ведь я даже делал зарисовки и томори одну за другой и нарисовал аж несколько штук. Тем не менее безумный, болезненный интерес к этой истории пробудился во мне вдруг ни с того, ни с сего, лишь через несколько лет после катастрофы, как если бы что-то внезапно посетило меня, словно запоздавшая комета, а потом улетела. не оставив после себя ни следа, ни воспоминания. Что же это такое? Впрочем, ладно, что уж теперь, думал я, разглядывая пейзаж вечерних квартальчиков Йоцея с смотровой площадки на Сатоборе. Теперь уже всё равно. Впору написать это для себя большими буквами на стене. Чем думать о событиях из прошлого, которого почти не помнишь, куда важнее задуматься о том, как найти работу хотя бы со следующего года? Ветер поднялся. Мне громко, почти полушёпотом сказала Кудара-сэмпай. Её волнистые длинные волосы закалыхались. До меня донёсся лёгкий, чуть сладковатый аромат, который я точно так же вдыхал где-то далеко и очень давно. И от этого аромата, будто на каком-то условном рефлексе, у меня защемило в груди. Мы поужинали с ней в том самом итальянском ресторанчике, где подрабатывали в студенчестве. «Тайки-кун, а помнишь, ты меня обещал угостить, когда школу закончишь?» Уточнила она, и хотя я не помнил такого загадочного обещания с моей стороны, с удовольствием и даже с некоторой гордостью заплатил за нас обоих. «Спасибо, что сегодня побыл со мной. Дальше я уже сама». Сказала она, когда я проводил её до турникета метро. «В каком, оказывается, вкусном ресторанчике мы когда-то подрабатывали?» — улыбнулся я. «Ой, да ну что ты! Все повара там всегда были настоящими мастерами!» «Столько лет там проработал, а понял только сейчас!» Мы смеёмся. Она глубоко жизнерадостно вздыхает, машет мне рукой. «Ну, до встречи!» И на её безымянном пальце поблёскивает колечко с камешком, точно сверкающая каплю воды. ты тоже когда-нибудь обязательно станешь счастливым. Там в ресторанчике она сообщила мне, что выходит замуж, и я не нашёл, чтобы внятно сказать ей на это, а просто промямлил дежурное пожелание счастья. Я вовсе не считаю себя несчастным, думаю я, глядя, как аккударас-сампай спускается по ступенькам. Хотя и что такое счастье, представляю пока с трудом. Вновь ловлю себя на том, Что стою и разглядываю свою ладонь. Всё, что я вижу в ней это отсутствие чего бы то ни было. Ну что ж, постою так ещё немного. Не успел я оглянуться, как время года сменилось опять. Осень с её затяжными тайфунами миновала, без всякой переходной паузы зарядили холодные зимние дожди. Вот и сегодня вечером долгий дождь шумит за окном кафе, еле слышно. у краткой, словно воспоминание о каком-то давнишнем разговоре. Рождественская иллюминация на улице, тоскло мерцает за водяной завесой. Отгоняет себе ненужные мысли, я пью из бумажного стаканчика кофе, и в который раз уже просматриваю страницы своего блокнота. В нём подробнейшим образом расписан сценарий моих нынешних, уже декабрьских поисков работы. Встречи с уже работающими однокашниками, посещение разъяснительных лекций для соискателей, последние сроки подачи кандидатских заявок, списки необходимых документов, графики назначенных собеседований, от крупных строительных фирм до проектных офисов и пригородных заводов. Без какой-либо градации приоритетов и предпочтений. От скуки сдохнешь, пока прочтешь. Я проверяю данные в памяти смартфона. Сравниваю их со списками в блокноте и выстраиваю себе расписание, начиная завтра и на несколько дней вперёд. Я вот что подумала, надо бы сходить на ещё чью-нибудь свадьбу. Когда диалоги незнакомых людей смешиваются с шумом дождя, они звучат так, будто эти люди секретничают. Сидящие позади меня парень с девушкой обсуждали, как им лучше устроить свою собственную свадьбу. И хотя мне тут же вспомнилась Акудара-сэмпай, но голосами и манерой держаться они разительно от неё отличались. Неторопливо-провинциальный, чуть ли не деревенский говорок и спокойная, мирная аура, что от них исходила, словно намекали на то, что эта парочка дружит с детства. Волей-неволей я начал прислушиваться к их разговору. Ещё на чью-нибудь со скукой Но и с явной любовью в голосе отзывается парень. Ну сколько можно шататься по чужим свадьбам? Они же все друг на друга похожи, как две капли воды. Но мы, блин, на европейских. А ведь Верница посинтайски это же так здорово. Погоди. Но ты же сказала, что мечтаешь по-европейски, с крестом и капеллой. Ну, знаешь, такое случается в жизни не только раз. И принять решение очень даже не просто. Но ведь сказала, что решила уже, слабо пытается спорить парень, и я против воли беззвучно хихикаю. Этот его аргумент девушка пропускает мимо ушей. Хм. Только и протягивает она задумчиво. Куда важнее ты, знаешь что? Чтобы до свадьбы ты сбрил свою бороду наконец-то уже. Моя рука, потянувшаяся к стаканчику с кофе, замирает на полпути. Не понимаю, почему, но пульс учащается. Я тоже обещаю похудеть на 3 кг. И ты обещаешь это, пожирая при этом пирожные? С завтрашнего дня возьму себя в руки. И я медленно оборачиваюсь. Оба уже поднялись со своих мест, и теперь вдевая руки в рукава своих курток. Долговязово парень с обритой под ноль головой в вязаной шапочке Я успеваю разглядеть только в профиль. Девушка же оказывается миниатюрной, с короткой круглой стрижкой, очень юной студенткой. Оба поворачиваются ко мне спиной и шагают к выходу из кафе. А я почему-то всё смотрю на их спины и не могу оторваться. "Спасибо за визит", говорит ему выхода служащий кафе. И его голос сквозь шум дождя звучит тускло и безжизненно. Когда я выхожу из кафе, дождь сменяется снегом. Благодаря до отказа напитавшей воздух влаги, на улице с танцующим снегом до странного тепла, и меня вдруг охватывает беспокойство. Не попал ли я в какое-то неправильное время года? Мне начинает казаться, что каждый из проходящих мимо людей скрывает какую-то важную тайну, и я то и дело оборачиваюсь на них. Так постепенно я добираюсь до районной библиотеки. Вхожу. В просторном колонном зале я вижу там и сям всего несколько посетителей. Из-за крайней малочисленности, которых в таком огромном помещении кажется холоднее, чем на улице. Я сажусь в кресло, раскрываю найденную на полке книгу. Фотоальбом под названием Итамори исчезнувший город. Полная летопись. Словно вскрывая старые конверты за семью печатями, я медленно переворачиваю страницу за страницей. Деревья гинго во дворе младшей школы, крутая лестница храма, с которой видно всё озеро, давно потерявший цвет храмовые ворота Тарии, узенькая дорожка через крестьянское поле, грубо выложенная из деревянных блоков, похожих на детские кубики. широченная, без всякой надобности автостоянка. Стоящие рядом два ночных бара, унылое бетонное здание старшей школы, старая префектурная шоссе с потрескавшимся асфальтом, теплицы, крытые полиэтиленом, в котором отражаются облака. Самые обычные сельские пейзажи, которые в Японии можно увидеть где угодно. Именно поэтому я и помню их так хорошо. Тепло, нагретых солнцем каменных стен. Прохлада ветра с озера всплывает в моей памяти так отчётливо, словно я прожил здесь много лет. Так почему же, чёрт возьми? Думаю, я перелист твои страницы. Почему от этих фото уже несуществующего городка меня так пронзительно щемит сердце? Когда-то давно... охваченный сильными чувствами, я принял некое решение. И с тех пор, глядя на свет в чужих окнах по дороге в свой одинокий дом, покупая в магазине бенты или перевязывая заново шнурки на ботинках, я вдруг неосознанно вспоминаю об этом. Когда-то давно я что-то твёрдо решил для себя, повстречав кого-то или нет. Наоборот, И я решил это именно для того, чтобы кого-то найти. И теперь всякий раз, когда я умываю лицо и вижу свои глаза в зеркале, когда выношу на свалку очередной мешок с мусором или щурясь, глядя на солнце в проёмах между небоскрёбами, я непроизвольно думаю об этом и заставляю себя улыбаться. Но даже если я не помню, ни с кем Ни с чем это решение связано. И даже закрывая за собой дверь при уходе с очередного проваленного собеседования, всё равно, думаю я, всё равно. Даже сейчас я продолжаю бороться. Образно говоря, бороться за свою жизнь. Думаю, моё решение было так или иначе связано именно с этим, с тем, чтобы бороться, с тем, чтобы жить дальше. вдыхать поглубже и делать очередной шаг вперёд бежать есть сплетать и увязывать одно с другим и точно так же как проливать слёзы над самым обычным сельским пейзажем продолжая жить самой обычной жизнью ещё хоть немного думаю я хотя бы совсем немного уже хорошо даже не понимая чего хочу Я всё равно продолжаю чего-то желать, хотя бы ещё чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и на том спасибо. Сакура цветёт и опадает, долгий дождь умывает город, белые облака клубятся в вышине, листья краснеют или желтеют, дует леденящий ветер, а потом сакура зацветает снова. Дни проносятся всё быстрее. Я оканчиваю универ, нахожу себе какую-никакую работу, хожу на неё, каждый день прилагая все силы, чтобы не вылететь из вихляющего из стороны в сторону автомобиля. И иногда пусть немного, но верю, что приближаюсь к той жизни, к которой стремлюсь. Утро, проснувшись, я поглядел на свою правую руку и различил на указательном пальце маленькую каплю Но уже через несколько секунд и только что виден и мною сон, и эта слезинка улетучилась без следа. «Хотя бы ещё немного», — подумал я и выбрался из постели. «Хотя бы ещё чуть-чуть». Повторяя это про себя, точно мантра подошла к зеркалу. Собрала волосы на затылке, перехватила шнурком, надела весенний костюм. Открыв дверь своей квартиры, Я полюбовалась такимским пейзажем, простирающимся чуть ли не до самого горизонта. Поднявшись по лестнице на станции Надземки, я миновала турникет, села в заполненный вагон поезда и, как обычно, поехала на работу. Из-за голов пассажиров так и проглядывали с мелкие маленькие кусочки ясного неба в окне. В вагоне поезда я прислонилась к двери и посмотрела через стекло наружу. В окнах зданий, в машинах На виадуках везде были люди, много людей. Сотня человек только в этом вагоне. Тысяча во всём поезде и ещё тысяча одновременно видна за окном. Хотя бы ещё чуть-чуть, пожелал я Зирай всё это. И в этот миг совершенно неожиданно увидел её. И тут я вдруг увидел его. Его поезд двигался с той же скоростью по параллельной ветке, и нас разделяло лишь два оконных стекла, и расстояние всего лишь вытянутой руки. Он смотрел прямо на меня такими же распахнутыми от удивления глазами. Я знала, он хотел того же, чего хотела и я. Она ехала в параллельно движущемся поезде, в каком-то метре от меня, и я не знала её имени, но был твёрдо уверен, Это она. Постепенно наши составы стали отдаляться друг от друга, а потом между ними вклинился третий поезд, и её не стало видно. Но зато теперь я наконец-то знал, чего хочу. Ещё хоть немного побыть с тобой рядом. Ещё хоть чуть-чуть побыть вместе с тобой. Выскочив из остановившегося поезда, я выбежал из станции на улицу. и начал метаться по улицам в поисках неё. Она тоже искала меня. В этом я ни секунды не сомневался. Когда мы уже встречались, или мне только кажется, может это какой-нибудь взаимный сон, или фанатизм воспоминаний из прошлой жизни. Так или иначе, мы оба страшно хотели побыть друг с другом, хотя бы ещё немного, вместе, хотя бы ещё чуть-чуть. Я неслась вверх по склону и думала, почему же я бежала. Почему я вообще его ищу? Ответ наверняка мне известен. Просто я не помню. Но моё тело, оно знает, знает без всякой подсказки. Сразу за поворотом узенькая улочка оборвалась. Дальше была лестница с холма, и подойдя к самой верхней ступеньке, я увидела его там, внизу. Сдержавшись, чтобы не ринуться вверх бегом, я начал спокойно подниматься по лестнице. Ветер с ароматом каких-то цветов раздувал мой костюм точно парус. Там, наверху этой лестницы, стояла она. Я не мог заставить себя поднять голову и увидеть её, но краешком глаза улавливал сам её дух, сам признак её присутствия. И вот этот дух начал спускаться ко мне навстречу. И лёгкий перестук её каблучков разносится по весеннему воздуху. А моё сердце выпрыгивает из груди от восторга. Мы приближались друг к другу, не в силах оторвать взгляд от ступенек у себя под ногами. Он ничего не говорил. Я тоже ни на какие слова не была способна. Так в молчании мы и поравнялись друг к другу. И в эту же секунду что-то внутри меня будто бы сжалось и стеснуло сердце так сильно, что по всему телу прошла резкая дрожь. «Всё не так, поняла я. Считать, что мы якобы незнакомые люди — чудовищная ошибка. Это противоречит всем космическим законам, всем принципам кармы, и бог знает ещё чему. И поэтому...» И поэтому я медленно повернулся и посмотрел на неё. А она так же медленно повернулась и посмотрела на меня. Оставив улочки Токио за спиной... Она стояла на лестнице напротив меня, с широко распахнутыми глазами, с плетённым шнурком цвета закатного солнца, стягивавшим её прекрасные длинные волосы, и еле заметно дрожала. Вот мы и встретились, вот и нашлись, впору даже расплакаться. Только успела подумать, я как заметила, что слёзы уже бежали по моим щекам. Увидав, что я плачу, он засмеялся. Продолжая реветь, рассмеялась уже я. Весенний воздух растворил все мои опасения, и я вдохнула его полной грудью. А потом мы открыли рты, оба сразу. И словно дети по команде «раз-два взяли», одновременно произнесли «Твое имя!»